176. Закон о возвращении. Кто является евреем? Первым законом, принятым Кнессетом после образования Израиля, стал закон о возвращении, который гарантировал всем евреям право эмигрировать в Израиль и требовать немедленного предоставления им гражданства этой страны. Закон о возвращении, вероятно, является наиболее популярным из всех актов когда-либо принятых Кнессетом, израильским парламентом. Он до сих пор остается источником привычного психологического комфорта для евреев во всем мире, даже для тех, кто не намерен депатриироваться в израиль Израиль возник спустя всего лишь несколько лет после того, как во время катастрофы было убито 6 миллионов евреев. А все евреи сознают, что если бы в 1939 году действовал закон о возвращении, Эти люди остались бы живы. Даже сегодня большинство евреев рассматривают Израиль как свое последнее прибежище на случай, если в принявших их странах вдруг восторжествует антисемитизм. Как ни странно, закон о возвращении вызвал внутри еврейской общины необычно острую борьбу. Закон недвусмысленно приветствует каждого еврея, кто приезжает в Израиль на постоянное место жительства. Однако здесь нет ответа на другое самый существенный вопрос кто является евреем в 1960-х годах некий Даниэль Руфайзен прибыл на постоянное место жительства в израиль обратился с просьбой немедленно предоставить ему гражданство этой страны в соответствии с законом о возвращении хотя никто не ставил под сомнение тот факт что он родился евреем его обращение вызвало ряд вопросов поскольку Руфайзен был католическим монахом. Руфайзен настаивал, что, хотя он и христианин по религии, но всегда считал себя евреем. В конце концов, дело было передано на рассмотрение Верховного Суда Израиля, который постановил, что согласно закону о возвращении, Руфайзен не может считаться евреем. По мнению суда, Закон принят с целью дать родину тем, кто не нарушил свою связь с потомками колен Израиля. Обращение Руфайзена в другую веру поставило его вне данной категории. В ответ на просьбу Руфайзена было предложено остаться в Израиле и обратиться за гражданством в соответствии с обычными правилами после трехлетнего проживания. Для большинства евреев решение по делу Руфайзена не представляло большой проблемой. Споры по вопросу о том, кто является евреем, вспыхнули через несколько лет, причем как в Израиле, так и в США. На протяжении всей истории Израиля ортодоксальные раввины, под чьим контролем находятся все религиозные дела в Израиле, неоднократно постановляли, что лица, обращенные в иудаизм, реформистерами, консерваторами, евреями не считаются. В 1970-80-х х годах ортодоксальные политические партии Пытались официально включить это положение в израильское законодательство. Евреям считается тот, кто либо родился от еврейки, либо обращен в иудаизм согласно Галахе, еврейскому закону. Поскольку в Израиле вопрос о том, проведен ли обряд посвящения в иудаизм согласно Галахе, решается исключительно ортодоксальными раввинами, подобное положение закона привело бы к тому, что лица, обращенные в иудаизм, не ортодоксальными раввинами. Рассматривались бы в Израиле как неевреи. И в действительности продолжающиеся споры по этому вопросу имеют скорее эмоциональное, чем практическое значение. Очень немногие обращенные в иудаизм реформистами или консерваторами совершают алию в израиль Их общее число едва ли превышает 10 человек в год. Однако эмоциональный резонанс этой проблемы очень велик. В настоящее время от 30 До 40% американских евреев заключают смешанные браки. Большинство родителей надеются, что их зять или невестка примут иудаизм. Когда происходит обращение в иудаизм, а в США это делают от 5 до 10 тысяч человек в год, оно в подавляющем большинстве случаев осуществляется реформистами или консерваторами. Поэтому десятки тысяч американских евреев сочли рассмотрение к там законопроекта о том, кто является евреем, формальным отрицанием права их внуков считаться евреями, даже в том случае, если мать ребенка обращена в иудаизм реформистом или консерватором. Сотни тысяч реформистов и консерваторов пришли в негодование, когда узнали, что кнессет состоящий в немалой степени из неверующих евреев и вообще не евреев, ровно как из и ортодоксальных евреев, рассматривает законопроект провозглашающий неортодоксальное обращение в иудаизм, не имеющим законной силы. Иногда претенденты на пост премьер-министра Израиля, в одежде привлечь в создаваемые им коалиции религиозные партии, обещали принять закон о том, кто является евреем, с включением в него формулировкой «согласно Галахе». Однако до сих пор закон не принят. Правительственные чиновники прекрасно понимают, что принятие такого законодательства привело бы к весьма серьезным осложнениям если не к полному разрыву, отношений со значительным числом американских евреев. Сколько иронии в том, что закон о возвращении, который символизирует в глазах всех евреев связь их собственной судьбы с существованием Израиля, привел к ожесточенной борьбе, борьбе внутри еврейской общины.